Войдя же в лавку восточных тканей, он незаметно бросал тлеющий окурок на сложенный в углу шелковый товар, и, одним глазом глядя на старика-еврея, с улыбкой нежности и надежды разворачивающего перед ним за шалью шаль, другим наблюдал, как в углу лавки язва окурка успела проесть дорогой шелк. Этот контраст и был для него сущностью карикатуры. Очень забавен, конечно, анекдотический ученик, который чтобы остановить и этим спасти великого мастера, обливает из ведра только что оконченную фреску, заметив, что мастер, щурясь и пятясь с кистью в руке, сейчас дойдет до конца площадки и рухнет с лесов в пропасть храма. Но насколько смешнее спокойно дать великому мастеру вдохновенно допятиться. Самые смешные рисунки в журналах именно и основаны на этой тонкой жестокости, с одной стороны и глуповатой доверчивости с другой. Горн, бездейственно глядевший, как, скажем, слепой, собирается сесть на свежевыкрашенную скамейку, только служил своему искусству. Все это не относилось к чувствам, возбужденным в нем Магдой. Тут и в художественном смысле живописец в Горне торжествовал над зубоскалом. Он даже стыдился своей нежности к ней и, собственно говоря, бросил-то Магду, потому что боялся слишком к ней привязаться. Прежде всего следует установить, живет ли она у Кречмара. Или только ходит к нему ночевать. Горн посмотрел на часы — полдень. Горн посмотрел в бумажник — пусто. Горн оделся, вышел из дорогого отдельного номера и пешком направился к Кречмару. Падал мягкий отвесный снег. Сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке. Но когда тот, вытерев ноги, а мат поднял лицо, Кречмар обрадовался чрезвычайно. Ему вчера не только понравился разговор горна. Острота суждений и резкий поворот всех мыслей понравилась ему и наружность горна. Это чернобровое, белое, как рисовое пудра лицо, впалые щеки, воспаленные губы, копна мягких черных волос. Урод уродом сложенной, впрочем, великолепно и одетой с небрежной американской нарядностью. «Оригинальные черты», — снова подумал он и с большим удовольствием вспомнил, что Магда, обсуждая только что вчерашний ужин, сказала, «У этого твоего художника отталкивающая морда, вот кого я ни за какие шиши не согласилась бы поцеловать». Любопытно было и то, что сказала о нем Дарианна. Горн извинился, что явился незваный, и Кречмар, Смеясь, усадил его в кресло. «Должен признаться, — продолжал Горн, — что вы один из немногих людей в Берлине, с которым мне хочется поближе познакомиться. В Америке мужчины дружатся легче и веселее, чем здесь. Я там привык не стесняться, простите, если я вас шокирую. Но, пожалуйста, — продолжал он, — уберите эту, эту морскую свинью с дивана, спрячьте, уничтожьте». Это единственная вещь в вашем доме, которая для меня неприемлема. Кстати, разрешите мне рассмотреть поближе ваши картины. Вон там кажется что-то хорошее». Кречмар повел его по комнатам, в каждой было какое-нибудь замечательное полотно. Горн, глядя на картину, слегка откидывался, вытянув вдоль живота руки и держа себя за кисть. В течение их прогулки пришлось пройти через коридор. В этом мгновении из ванной выскочила в пестром халате «Магда». Она побежала вглубь коридора и чуть не потеряла туфлю. «Сюда», — сказал Кречмар, смущенно посмеиваясь, и Горн последовал за ним в библиотечную. «Если я не ошибаюсь, — сказал он с улыбкой, — это была Фройлен Петерс. Она ваша родственница?» «Чего тут дурака валять?» — быстро подумал Кречмар. «Этому остроглазому человеку наплевать на условности». «Моя любовница», — ответил он вслух, впервые назвав так Магду в разговоре с посторонним. Он предложил Горну отобедать, и тот бодро согласился. Магда вышла к столу томная, но спокойная. Чувство чего-то потрясающего, невероятного, чувство, с которым она вчера едва справилась, нынче смягчилось и сквозило счастьем. Сидя между двух этих мужчин, она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась вести себя подобающим образом, чуть-чуть улыбаясь, Опускала ресницы, нежно клала ладони к Речмару на рукав, прося его передать ей фрукты, и скользящим, так называемым безразличным взглядом окидывала прежнего своего любовника. «Теперь уж я его не отпущу», — вдруг подумала она и судорожно повела лопатками. Горн говорил об Америке, о тихой старомодной американской провинции, о больших озерах, о любопытном обряде погребения у индейцев. Изредка он поглядывал на Магду. И она, как все женщины, машинально проверяла глазом и даже легким движением пальцев то место своего платья, которое на миг затронул его взгляд. «А мы скоро увидим кое-кого на экране», — сказал Кречмар, подмигнув. И Магда надула свои мягкие розовые губы и слегка хлопнула его по руке. «Вы актриса?» — сказал Горн. — «Вот как. Где же вы снимаетесь?» Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую гордость от того, что он оказался известным художником, а она — фильмовой дивой, и оба как бы стоят теперь на одном уровне».